Сура Ар-Рахман Милостивый Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ар-Рахман Милостивый Аллама куран Научил Корану Халакал-Инзу Создал человека И научил его изъясняться Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку Травы, или звезды, и деревья совершают поклоны. Он возвысил небо и установил весы чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. Он установил землю для тварей. На ней есть фрукты и пальмы с чашечками или волокнами. А также злаки с листьями и травы благоуханные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Он создал человека из сухой, или звенящей глины, подобной гончарной, من من и создал джиннов из чистого пламени. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Господь обоих востоков и Господь обоих западов. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут приступить. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ какую же из милости вашего господа вы считаете ложью из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? وَلَهُ Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Все на ней, земле, смертны. Вечен ли шлик Господа Твоего, обладающего величием и великодушием? Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Я في السماوات والارض كل يوم هو في شأن يوا برث قدو نبيساء ربكما تكذبان كуюش از милости вашего господа вы считаете ложью Скоро мы займемся только вами О, два весомых Или обремененных рода Какую же из милости Вашего Господа Вы считаете ложью? Я мађшарал джин والان انس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض можете проникнути за пределе небес и земли то проникните Но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом. <реку> Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Ярсалу алейкума шуагу мин наарин ванухасу. لا تنتصرون نواس نشلد зелёное пламя или пламя без дыма и расплавленную медь или дым и вы не поможете друг другу та би ай рабкума тукадзабан Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло или покрасневшая кожа, Или расплавленный свинец? Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? И в день, когда я спросил о его земле, не тот день ни человек, ни джинн не будет спрошен о его грехе. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Юррофу лмужримуна бисимаهم фаюхазу бинна васи вал агдам. Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Вот гиенна! Которую грешники считали ложью إن آن. Они будут ходить между нею и кипящей водой Они будут ходить между нею Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? «Валиман хаафа макама раббихи жаннатан» Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. «Валиман хаафа макама раббихи жаннатан» Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть ветви. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? в них обоих текут два источника какую же из милостей вашего господа вы считаете ложью в них обоих есть от всех фруктов по паре فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? مُتَّكِئِنَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاعِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِدَانِ Они будут лежать, прислонившись на матрацах, высланных снизу порчой, а свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джинн. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ они подобны рубинам и кораллам Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Воздают ли за доброе иначе, чем добром? I RABBIKUMA TUKADZIBAN Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? I RABBIKUMA TUKADZIBAN А перед теми двумя есть еще два сада. <соединяющие> Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? <соединяющие> Они оба темно-зеленые. «Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью?» В них обоих бурлят два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть фрукты, пальмы, гранаты. Какую же Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Там есть девы хорошие, прекрасные. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ <свят> С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись на зеленых подушках и прекрасных матрацах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Благословенно имя Господа твоего, обладающего величием и великодушием.